Ладно, крикнула Зинка, купим новые. И добавила тихо: "Господи, всё не как у людей". Глеб в последний раз оглядел островок и, прижигаясь босой ногой о раскалённый песок, засеменил к машине. Коридор. Часть 1. Глава 1. Сначала. До турецкой войны Пётр Анисимович был крестьянином. Под плевной ему выбило глаз, и когда он лежал в лазарете, ему предложили выучиться на фельдшера. В Павловский посад Пётр Анисимович вернулся человеком уважаемым. Собственный его глаз был огромный, голубой, ничуть не потускневший из-за отсутствия второго, потому что сам Пётр Анисьмович был человеком красивым, богатырского сложения и мягкого нрава. Пётр Анисьмович долго выбирал себе жену, но жениховался недолго. Даша для приличия закопризничала, вроде не хотела за кривого, но Пётр Анисьмович пригрозил, что уйдёт в монастырь, и свадьба состоялась. Нехорошо он себя вёл, только в редкий перепой, что потом переживал и винился перед женой, женщиной под стать ему доброй и покладистой. Жену свою Пётр Анисимович уважал и ценил, советовался с ней. По утрам, когда дети ещё спали, жена оставляла самовар, и они пили чай вдвоём, неспешно обсуждая домашние дела. В этот час Ребятишкам запрещалось пробегать по комнате даже по нужде. Работать Пётр Анисьевич поступил в психиатрическое отделение городской больницы, где кроме обычных фельдшерских знаний требовались сила, храбрость и самое главное умение не забывать, что здоровые и с виду сумасшедшие на самом деле люди больные, большей частью неизлечимые. Хотя денег в доме с рождением детей становилось всё меньше, прокорм слава богу был. Вольнопрактикующий лекарь Павловского посада Григорий Моисеевич, понимая, что Пётр Анисимович человек козённый на жалование, посылал к фельдшеру своих несложных больных. Егор родился у фельдшера последним пятым и потому помельче предыдущих. В Павловпосадском реальном училище Егор занимался прилежно но не дотянул отец обучением младшего сына сочувствуя бедности одноглазого фельдшера и принимая во внимание красивый почерк мальчика директор училища помог Егору Петровичу Степанову поступить на службу в Павловпосадское отделение русско-французского акционерного общества хлопчатобумажной мануфактуры учеником конторщика Насмотревшись на запои отца, которые со временем участились, Егор для благозвучия Георгий вина не употреблял вовсе и вскоре обзавёлся шляпой-конотье, белым чесучковым костюмом, как у коллег немецким велосипедом на красных шинах с гутоперчёу мюкающим рожком и очками для солидности. Со своей будущей женой Липочкой Георгий познакомился в 16 году в Москве, прибыв туда занять предложенную ему должность конторщика на кабельном заводе. Липа, или как было написано в её студенческом билете, госпожа Бадрицова Олимпиада Михайловна, заканчивала второй курс на математическом факультете высших женских курсов Гирье. лепу в Москву на учение отец её ткацкий мастер Михаил Семёнович собирал собственна вручную не доверяя жене матрёне Васильевне липиной матчихи перепроверял баулы записывал что есть что надо будет комнату снял дочери в Москве по первому разряду на полном пансионе только учись И хозяйки велел еженедельно отписывать за отдельную плату наблюдение, как Липа учится, училась ли поприлежно. Первый раз жалоба пришла через год. Курит. Зачем же ты, Липа, куришь? строго спросил Михаил Семёнович, срочно прибывший в Москву. Был он старовер, и курение почитал большим грехом.